Во время разговора корвет подполз еще ближе. На что на транспортнике уже не обращали внимания? Какая теперь разница? 5 километров или три? Деваться все равно некуда. Возможно, Волк хотел это подчеркнуть, дать жертвам взглянуть в гипнотические глаза дула своей смерти. А может, просто не до конца погасил скорости корвет донесло по инерции. Волк считал, что это его преимущество. Оказалось, наоборот. Да, «Корвет-перехватчик» — быстрое и маневренное судно, но оно предназначено именно для перехвата. Основные движки у него расположены сзади. Догнать транспортник в открытом космосе — запросто. Уйти от него хвостом вперед на сверхмалой дистанции — нереально. Траектории хоть по касательной, но пересекутся. Принять вызов и тоже пойти на таран. Ясно, кто победит, но и «Корвету», несмотря на защитные поля, придется туго. Особенно если при столкновении транспортник взорвется А волк не сомневался, что старшина петухов предпримет для этого все усилия «Вот старый осел!» — восхищенно пробормотал он, отдавая честь достойному противнику «Орудие к бою!» Расстрелять несущийся в лобовой транспортник в клочья Традиционно единственный в этой истории выход И для вооруженного до зубов корвета это не составит труда «Огонь!» Прицельно отразить такое количество энергии было нереально. Отражатели нестерпимо ярко полыхнули всей поверхностью. Из рубки корвета это выглядело так, будто космический мозгоед взмахнул огромными огненными крыльями и поочередно взорвались, оставив на креплениях жалкие почерневшие лохмотья. Транспортник зигзагом отбросило назад. Корабельная система разразилась противным аварийным писком и каскадом сообщений. повреждение внешних камер. «Повреждение генератора силового поля, падение мощности двигателей на 27%, пробоина в грузовом отсеке, исчезновение сигнала с ха -ха, отражателей». Дублировать всё это голосом Маша не стало не желая, чтобы последние обращённые к ней слова были нецензурными. «Чёрт!» Станислав надеялся, что либо их убьют первым же залпом, либо транспортник сумеет прихватить корвет с собой. «Но без отражателей» с барахлящим силовым полем, о втором варианте можно забыть. Космический мозгоед снова принялся набирать скорость. Капитан словно воочию увидел развалившегося в кресле волка и услышал его ироничный голос. «Прекрасное шоу, Станислав, но раз ты так настаиваешь, пора с этим кончать». Лидар запищал, предупреждая об угрозе столкновения. «Спохватился», — мрачно подумал капитан, но все-таки машинально глянул на экран прибора и понял, что второй залп запаздывает не из-за драматически выверенной паузы. корвет разворачивал орудие и разворачивался сам в сторону нового, куда более опасного противника, но безнадежно опаздывал. «Тед, тормози!» Альбатрос вонзился в корвет снизу вверх наискось, как огромный черный тесак. Когда он прошел до середины, она полыхнула белым. Космос беззвучен, однако команда космического мозгоеда готова была поклясться, что всем телом ощутила чудовищный звериный вой, маревом прошедший сквозь корабль. Команда «Волка» возможно тоже, но тут альбатрос мотнул передней частью туловища и, насаженный на нее корвет, рассыпался на сотни кусков, как пнутый ногой конструктор. Все нападение уложилось в одно моргание. Только что перед глазами был приближающийся корвет, и вот еще стремительнее летящие навстречу обломки до да отпечатавшаяся на сетчатке картинка со вспышкой. «П***!» «Вправо!» Тед вывернул штурвал. «Обычно пилот инстинктивно делает это в ту сторону, ближе к которой сидит, но Дэну, как всегда, было виднее». Космический мозгоед окунулся в разряженный, но все равно чертовски плотный край облака из обломков. Силовое поле работало как хаотично открывающийся и закрывающийся зонтик, то рикошете их, то пропуская. И тогда корабль содрогался, разражаясь пискливыми жалобами, а команда безмолвно умоляла его еще чуть-чуть потерпеть, продержаться, ведь погибнуть от столкновения с куском вражеского трупа будет как-то совсем глупо и обидно. А потом... Все внезапно закончилось. «Кажись, прорвались», — пробормотал Тет, расслабляя онемевшие пальцы. Транспортник остановился и тут же получил прощальный пинок под зад. Часть обломков осталась висеть на месте, как мусорное облако, а прочие с разной скоростью разлетались во все стороны. Экран лидара был сплошь усеян разнокалиберным крапом. Альбатрос снова исчез, то ли в лучших традициях бескорыстного супермена, то ли банально обжег морду и обиделся. Философствовать на эту тему было некогда. «Ланс!» — единодушно выдохнула команда. Большинство вылетевших из разбитого корвета человеческих фигурок изначально не шевелились или очень быстро перестали, но 5-6 продолжали целеустремленно перебирать конечностями, пытаясь подгрести к ближайшему обломку корабля, как особо живучие вши в керосине. Если удар альбатроса не пришелся прямо по стенду, Ланс тоже мог пережить катастрофу. «Он там». Дэн мгновенно проанализировал исходную картину. Вектор удара и разлет обломков и уверенно указал на крупный кусок в центре роя, медленно вращающийся на месте и еще слабо искрящий по контуру. К сожалению, его положение и сильная деформация не давали рассмотреть, что внутри. «А вдруг волк добил его, когда мы оборвали связь?» «Вряд ли. Станислав действительно так считал, а не просто утешал Полину». Этот садист наверняка захотел, чтобы теперь Ланс посмотрел, как нас расстреливают. Космический мозгоед был слишком поврежден, чтобы возвращаться в облако, из которого с таким трудом вырвался. Разве что на сверхмалой скорости или подождав, пока оно немного не рассосется само. Все, что Тед мог — развернуть корабль и подвести его как можно ближе, в то время как Дэн торопливо при помощи Полины облачался в тяжелый скафандр а Михалыч держал наготове ракетный ранец. В открытом космосе у человека три убийцы. Холод, удушье, отсутствие атмосферного давления. По возрастающей, они не по убывающей. Несмотря на абсолютный ноль, в отсутствии проводника воздуха проморозить тело насквозь не так-то просто. Охлаждаться оно будет только за счет испарения воды. А это не быстрый процесс, особенно когда его контролируют имплантаты. Они же в какой-то, пусть и недостаточной степени, стиснут органику, тормозя образование водяного пара в сосудах и тканях, а система самосохранения заставит киборга выдохнуть при резком падении давления, избежав взрывной декомпрессии, попросту говоря, лопания, распёртых воздухом лёгких. Станислав попытался вспомнить, что ещё происходит с человеком в вакууме, а потом также старательно забыть. Все равно он не знает, чему киборг может противостоять и насколько. Точно известно только одно. С момента катастрофы у Ланса и команды есть 255 секунд, прежде чем процесс станет необратимым. И 118 из них уже прошли. «Возьми мешок для трупа». В последний момент осенила Станислава. Дэн молча кивнул, досадуя, что сам о нем не вспомнил. Мешок для трупа входил в стандартное снаряжение военного транспортника и достался Станиславу вместе с ним еще кучей сваленного в кладовке хлама, который лень не то что списывать, разворовывать. На гражданском судне этот зловещий черный тючок был необязателен и до сих пор, тьфу тьфу никому из команды не пригодился. Именно поэтому Станислав его не выкидывал. В некоторых вещах космодесантники неисправимо суеверны. «Вот выкинешь». И он тут же понадобится, как любая сто лет ненужная вещь. Полина умница. Сперва без вопросов сбегала в кладовку за мешком, и лишь когда Дэн скрылся в шлюзе, дала волю эмоциям. «Станислав Федотович, вы думаете?» «Нет», — отрезал капитан. «Думать будем потом, когда Дэн его притащит». «Компрессионный и термоизоляционный». Мешок идеально подходил для кратковременной, не больше суток транспортировки, не давая свежему покойнику испортиться, а замороженному в криокамере оттаять. Упихать в скафандр болтающееся в вакууме, безвольное, а может и серьезно поврежденное тело, та еще задача. Отжирающее драгоценное время, мешок – идеальный вариант. Запихал, затянул, активировал компрессию, и объект герметичный и компактно упакован. Современные скафандры работают по тому же принципу туго обтягивая тело и тем компенсируя отсутствие атмосферного давления. Правда, стыка для шлема с кислородным шлангом в мешке не предусмотрено что неудивительно. Но без дыхания киборг может прожить около 20 минут, а без давления всего 4. Минус 30% на халтуру производителя и износ имплантатов, вспомнил Станислав, но подкручивать таймер не стал, иначе вообще жалкие крохи останутся, не давая сосредоточиться на спасении. Лавируя между обломками, Дэн пролетел мимо неподвижного ДЭКС-7, на всякий случай на расстоянии, недостаточном для внезапного рывка и перехвата. Семерка не шелохнулась, глаза у нее были закрыты, руки и ноги прижаты к груди, эргономичная поза эмбриона. Прошло уже 216 секунд, органическая часть мозга отказала, но процессор еще работал до последнего, поддерживая жизнеспособность организма. Вдруг хозяин успеет подобрать свое имущество. «Ну что там?» Не выдержала изнывающая от неопределённости Полина. «Пока ничего», — коротко отозвался Дэн. «Продолжаю поиск». Сообщать команде про обнаруженную «семёрку» киборг не стал. Если она уже отключилась, про ланса и говорить нечего. 23 секунды». Дэн поравнялся с крутящимся обломком и завернул за его край на считанные миллиметры, разминувшись с острой, как нож, кромкой выгнутого лепестком лоскута обшивки. Стэнт уцелел. Хотя из-за бокового удара выемка заметно но не критично деформировалась. Объект обнаружен. Внешние повреждения соответствуют последним полученным данным. Капитан был прав. Без зрителей «Волк» сразу потерял интерес к демонстрации, а потом его успешно отвлекли. Запуск сканирования — отмена. Запрос связи — отмена. Сейчас это ни на что не влияет, а значит, абсолютно лишнее». Механизм выдвижения креплений не работал, но Станислав предусмотрительно отдал навигатору бластер. Знал бы, еще и ломик прихватил, а так пришлось попотеть, высвобождая защемленные смятой выемкой ноги. Движения и действия Дэна были нечеловечески быстрыми и точными. Тот случай, когда программа справится гораздо лучше. Обычно Дэн пользовался таким раздвоением личности, чтобы спокойно подумать, но сейчас он полностью отдался выполнению задания потому что примерно на середине работы отсчет ушел в минус. Объект захвачен. Выполняется возвращение на корабль. Минус 28. Когда Дэн снова пролетел мимо «семерки», она была мертва. Процессор еще подавал слабые признаки активности, но это ничего не значило. Остаточный, затухающий эффект, который продержится еще несколько минут. С таким можно уже не добивать. Минус 41. До корабля еще 23, на максимальной скорости. Правда, часть времени Ланс провел в мешке, но слишком большую часть, это все-таки не скафандр. Обжимает он неравномерно и недостаточно. Дэн отключил таймер, не догадываясь, что пару секунд назад Станислав сделал то же самое, остановив убивающее надежду время. Команда напряженно следила за приближением космонавта со зловещим черным грузом. «Ну как он?» — не вытерпел на этот ростет. «Не знаю» коротко ответил Дэн. «В смысле?» «На месте проверим». Тед понял и прикусил язык. Едва шлюз заполнился воздухом, Дэн опустил мешок на пол и принялся торопливо его потрошить. Бдительная автоматика позволила открыть внутреннюю дверь только спустя три секунды, показавшуюся команде часами. Дэн стоял на коленях возле полурастегнутого мешка. Рыжие растрепанные волосы закрывали лицо навигатора и его выражение. Та же слабая, затухающая активность. Процессор еще отдавал команды имплантатам, продолжавшим держать удар агрессивной среды, как опоры моста. Но что делать, если настил между ними уже снесло? Заметная отечность тканей. Дыхание отсутствует. Сердечная деятельность отсутствует. Если кислородные датчики в полости рта и носа сообщают о пригодности атмосферы для дыхания, киборг должен автоматически возобновить его после рекомпрессии. Если сердце не бьется... Процессор должен провести кардиостимуляцию до устойчивого результата или исчерпания лимита попыток. Если ничего не происходит, значит, в системе произошли необратимые изменения, и все бесполезно. Дэн рассуждал как киборг о киборге, а Вениамин как врач о человеке. Не раздумывая и не колеблясь, исключительно на профессиональных рефлексах доктор подскочил к распростертому телу и, убедившись в отсутствии сердцебиения, коротко и точно ударил Ланса кулаком по грудине. Следующим пунктом реанимации был непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но они не понадобились. То ли датчики сработали с опозданием, то ли дополнительный импульс оказался решающим. Ланс дернулся, глубоко вздохнул и начал кашлять. Сердце билось неровно, то и дело срываясь в фибрилляцию, но ее доля постепенно уменьшалась, состояние стабилизировалось. Волк не соврал. Декс Компани следила за качеством своей продукции. Недоработки, всплывавшие в процессе эксплуатации первых партий, в последующих исправлялись, как, например, недотягивающая до кондиции выносливость. Ее подняли даже с запасом, чтобы больше никто не жаловался. Когда Ланс открыл мутные глаза со звездочками лопнувших сосудов и явно еще ничего не соображая, попытался встать, по виной стартовой команде, Станислав снял фуражку, вытер лоб и прочувственно выругался. — Совершенство, мать твою! У киборгов обнаружилось еще кое-что общее — не любовь к медотсеку. Но если Дэн обреченно покорялся докторской диктатуре, то Ланс, едва очухавшись, ушел в глухой отказ. Не помогли ни уговоры, ни угрозы снова вколоть Леозирам, а удерживать раненого силой означало только ухудшить его состояние. Осмотреть себя Ланс дал, обработать раны и вколоть антибиотик тоже, но потом просто слез со стола и ушел в каюту. Еще и дверь запер паршивец неблагодарный. Возмущался не на шутку, а Вениамин. «Хорошо, хоть мешками не завалил», — усмехнулся Станислав, полагавший, что если пациент так активно отбрыкивается от лечения, то его скорая кончина маловероятна. Дэн был согласен с капитаном. Поражения хоть и тяжелые, но система регенерации справляется, жизнеспособность стабильно растет, отлежится. Боевые киборги и не из таких передряг выкарабкивались. «Отпереть?» — предложила Маша, но этот вариант оставили на крайний случай. Посовещавшись, команда решила прямо отсюда лететь к месту встречи с Роджером, как и планировали. Срочный ремонт транспортнику не требовался, основной удар приняли на себя отражатели — А подлатать обшивку Михалыч с Дэном смогут и в открытом космосе. Судя по обломкам корвета, спасать тут больше некого, и слава богу. А то совершенно не хочется. Тед вывел корабль на курс и без особой надобности просидел за штурвалом еще пару часов, пока адреналин, наконец, не пошел на спад. Станислав составлял пилоту компанию, и он же решительно прогнал зевающего парня в каюту. Кира перехватила Теда уже на пороге. «Все в порядке?» — поинтересовалась она, выглядывая из своей каюты. «Ага». Пилот без труда изобразил слепающиеся глаза, которыми так удобно, не вызывая подозрений, разглядывать светло-голубую пижамку. Майка с кружевными лямками и короткие шортики, обтягивающие нечто еще более симпатичное. «Через девять часов будем на месте». «А как там наш котик Шрёдингера?» Кира подошла ближе. «Кто?» — не сразу понял Тед. «А, Ланс!» «Да вроде нормально. Иначе Дэн сразу бы тревогу забил. Они ж снова на связи. А почему Шрёдингера-то?» «Ну, пока не откроешь мешок, не узнаешь, жив он или нет», — смущенно пояснила Кира, не зная, как пилот отреагирует на подобную шутку в адрес друга. а тэд рассмеялся. «Да, Дэнька молодец. Хорошо, что не стал проверять этот по дороге». «Если б мы считали, что в мешке труп, док не кинулся бы так энергично его откачивать». Кира тоже хихикнула. «По-моему, Дэн и сам боялся это узнать. Я ж говорю, молодец. Хотя ржавый волк сказал бы «Ещё одна дурацкая человеческая слабость», — издевательски передразнил тэд Девушка поёжилась. К счастью, он уже ничего не скажет. «Это точно». А вдруг при виде идущего на таран корабля волк на всякий случай надел скафандр? Или вообще перебрался в спасательный модуль? Переживала Кира, заражая паранойей остальных, пока Дэн не показал им одну из сделанных по пути голографии. Вообще-то киборг собирался поделиться ею только с мужской частью экипажа, зная, хоть и не понимая почему, что подобные изображения вызывают у людей XX генотипа, спонтанную паническую реакцию. Но в данном случае вышло наоборот». Нехило ж его расколбасило. Исчерпывающе откомментировал картинку тэд и вопрос был закрыт. Пора было расходиться по каютам, но Кира все мялась. «Слушай, Тед...» — девушка смущенно потерла лоб, не зная, как лучше начать. «Кажется, ты действительно клевый парень». «Ну, то есть, не кажется, а точно. И мне дико стыдно, что я так себя с тобой вела. Из-за царапины и вообще...» А нам теперь неделю в одном корабле жить, и мне очень не хочется, чтобы ты продолжал на меня сердиться, поэтому давай лучше закроем этот вопрос сейчас. Что я могу сделать, чтобы загладить свою вину?» В данный момент тэт не сердился, а бессовестно любовался взволнованно колышущейся Кириной грудью. К тому же он слишком устал, чтобы польщенно отнекиваться и сочинять ответные комплименты, поэтому абсолютно искренне и также безмозгло брякнул. «Подари мне ночь страстной любви!» Кира отпрянула и потрясенно уставилась на пилота. Но не успел опомнившийся Тед начать оправдываться, что это была неудачная шутка, как лицо девушки просветлело, и она с радостным «А, ну это без проблем!» впихнула его в каюту. Ланс проспал 17 часов. Вообще-то на стабилизацию состояния система затребовала 5 часов 12 минут, На восстановление работоспособности до приемлемого 51% — 9,48. Однако оба раза Ланс открывал глаза, понимал, где находится, отменял побудку, с блаженным вздохом переворачивался на другой бок, кутался в одеяло и снова засыпал. Вениамин несколько раз порывался его осмотреть, а Полина растормошить, но Дэн их останавливал. «Все у него в порядке, не трогайте». «В порядке или в норме?» подозрительно уточнил доктор. «Оба варианта». В конце концов, Ланс проснулся сам, к ужину. Повалялся еще минут пятнадцать, зевая и осторожно, чтобы не раздергать свежие рубцы, потягиваясь, а потом отчетливо осознал, что хочет чая с сахаром. «Ладно уж, можно даже с конфетами». Чай пришлось отрабатывать. Когда всклокоченный котик появился в пульта гостиной и попытался воровато проскользнуть на свое место за столом, на него с радостными возгласами набросилась вся женская часть коллектива. Киборг покорно вытерпел пылкие, но максимально осторожные объятия и даже Полинин поцелуй в щеку, сам прижав к себе в ответ только котику. Ланс опасался, что ему влетит за бунт в медотсеке, но о нем даже не упомянули а доктор без просьбы поставил перед пациентом кружку крепкого сладкого чая. Команда, в свою очередь, очень переживала, что из-за лекции «Волка» Ланс опять начал шарахаться от людей, но вчера киборг просто слишком устал и паршиво себя чувствовал, хотелось забиться в свой тихий уютный угол, а не лежать в растяжку в зловеще пахнущем лекарствами медотсеке. Теперь Ланс выспался, успокоился и вышел из каюты не только за чаем, но и убедиться, что в его отсутствии здесь ничего не изменилось. Все и все на месте. Физическая боль для киборга мало что значила. Главное, что его вернули, как обещали, и без всяких условий, как он должен выглядеть, что делать и чего не делать. Капитан, правда, лукаво подмигнул доктору и нарочито взволнованно скомандовал. «Михалыч, а ну-ка живо сбегай и завари эту чертову дверь в открытом виде!» Но все рассмеялись. И никто никуда не побежал. ланс с сожалением выпустил недовольно заерзавшую котику и обеими руками взял теплую кружку с чаем. «Все-таки надо как можно быстрее отладить его систему», обеспокоенно заметила Кира, следящая за каждым движением ланса неприятно цепким взглядом. Она еще в медотсеке убедилась, что никаких вредоносных программ котику не подсадили, Ведь отдавать его не собирались, но с дальнейшей диагностикой случился такой же облом, как с лечением. Сейчас у него в хозяевах прописан любой сотрудник Dex Company. Да и вообще, это паршивая, самая примитивная версия программы. Видите, какие неуверенные движения? Особенно по мелкой моторике заметно. «Давай лучше завтра это обсудим, ладно?» Торопливо сказала Полина, опасаясь, что Ланс снова сбежит. «Мы ведь уже никуда не спешим. До прилета Роджера еще неделя». Кира не стала возражать. Ланс тоже. Он бесцельно, как казалось со стороны, водил взглядом по пульта гостиной и неизменно обнаруживал, что прекрасно помнит все, что его окружает. И имена, лица, морды членов команды, и где что лежит, и как управлять кораблем. Если даже сам владелец Декс Компани не смог уничтожить его память, то Кире это тоже вряд ли удастся. Но лучше все-таки завтра. Сейчас Ланс хотел только сидеть между Полиной и Дэном, понемногу отхлебывать чай и слушать, не вслушиваясь разговор команды, то заходящий о серьезных вещах, то скатывающийся на пустяки и шутки. Приятный, успокаивающий фоновый шум. Ланса снова начал клонить в сон, но вкратчивая «А может, все-таки капельницу поставим?» заставила его встряхнуться и протянуть кружку за добавкой. «Интересно, корвет уже обнаружили?» Кира смотрела на Теда заметно нежнее, чем полагалось при таком вопросе. «Вряд ли. Пилот тоже жевал разогретый стандарт Пайок куда большей энергии и удовольствием, чем тот того заслуживал. И думаю, это произойдет очень нескоро. Не зря ж Волк именно это место для свидания выбрал». «Ну, все-таки целый директор Декс Компани пропал. Она должна засуетиться». «Пропал и обнаружили. Разные вещи». Без точных координат хрена не его найдут, даже если спецом искать кинуться На лидаре корвет теперь в виде метеорного облака отображается. Впритык пролетят и не догадаются. Станислав дернул правой ногой и недобрительно посмотрел на пилота, намекая, что это капитанское колено. А даже если бы Кирина, щупать онное гораздо удобнее в каюте, запертой и заизолированной в три слоя. Что Кира темпераментная девушка, и никто и так не сомневался. Но убеждаться в этом посреди ночи капитану не понравилось. «И все-таки, почему Альбатрос напал на корвет?» Полина передала ломтик батона благодарно кивнувшему Михалычу. «Такое ощущение, будто он за нас заступился». «Ну что?» Тед откинулся на спинку стула, демонстративно заложив руки за голову. И тот же попытался нашарить Киру ногой. «Альбатросы возле космического мозгоеда уже давно крутятся. Считай, друзьями стали?» Но это каждый раз были разные альбатросы. «А может, у них общая база, как у навцев?» — предположил Вениамин. «И они почему-то выбрали нас в качестве контактеров? Как тех придурков с шапочками из фольги, вещающих, что через них с человечеством общаются могучие древние цивилизации?» — скептически уточнила Кира. «А вдруг он как-то связан с алькуявцами?» — предположил Станислав. «Они же обещали нам высшую награду». Альбатросы начали гоняться за нами задолго до этого напомнил Дэн. Вопрос поднимался не впервые, и найти на него ответ опять не удалось. Команда уже приготовилась вставать из-за стола, как вдруг Полина спохватилась. «Погодите, у нас же еще есть замечательный десерт. Сейчас принесу». Возвращение девушки с процикулером в обнимку было встречено овацией. тэд даже засвистел в два пальца, приветствуя долгожданный фрукт и освобождение своего шкафчика. Настоящий процекулыр почти не уступал в прочности пластиковым. Кожура оказалась толщиной в несколько сантиметров, семена размером с детский кулак, так что после разделки всем досталось только по-небольшому с пол яблока кусочку. Лансу тоже дали, хотя вредный доктор порывался запретить ему твердую пищу, но если бы киборг знал, что поврежденные органы не готовы к такой нагрузке, он бы и сам не прикоснулся к еде. А сейчас... Система настоятельно требовала заправки. Сочная, сладкая, тающая во рту мякоть пришлась по вкусу почти всем, хотя насчет лучшего в галактике рекламный проспект, пожалуй, завирался. С другой стороны, галактик много. Может, те же нафцы за половину такого ломтика все хвосты готовы отдать. Так что едаки старательно изображали восторг, нахваливая и процекулыр свой насущный, и его подательницу. Полина упивалась мигом славы, сама пока не прикасаясь к заветному фрукту. И только Ланс остался в своем репертуаре. «Ланс, ну не хочешь, не ешь», — сжалилась девушка. «Так быть, куплю тебе на следующей станции банку твоего дэкского питания». Ланс задумался, продолжая медленно-медленно двигать челюстями, а потом, ко всеобщему изумлению, покачал головой. Если назначение кормосмеси в том, чтобы ему могли спокойно стрелять в живот, то, пожалуй, здесь он как-нибудь сможет без нее обойтись. К тому же некоторая еда не такая уж и противная. Ланс, наконец, дожевал, проглотил и с проклюнувшимся интересом посмотрел на блюдо с кожурой и семечками, которые Полине и ехидно предлагали употребить в соответствии с вениаминовым рецептом. «Хочешь еще?» — обрадовалась девушка. «Возьми». Полина без колебаний переложила свой кусочек на его тарелку и, подперев щеку ладонью, стала умиленно смотреть, как Ланс ест. Черт, а мама-то была права. Когда дети хорошо кушают, это счастье.